Эпилог. В Гаске джип заменили на черный Мерседес. Приехав в Галфшорс, они позвонили в дорожный патруль, чтобы сообщить, что ночью сгорел один из трех домов в Бельдаме и что внутри него погибло трое. Лоутон МакКрей, кандидат в депутаты Конгресса США, Дофин Сэвидж, третий богатейший человек в Мобиле и Одесса Ред, чернокожая женщина, работавшая у него. Люкер, большая Барбара, Ли и Индия определились с легендой о том, что они вчетвером приехали в Мобил на день, чтобы закупиться, проверить бронирование авиабилетов и почту. Вернувшись рано утром в пятницу, они обнаружили третий дом в огне. Люкер предположил, что несчастные услышали какой-то звук, подумали, что в доме грабители или незваные гости вошли в него, чтобы осмотреть, и сигарета Лоутона воспламенила сухое дерево или истлевшие ткани. Все трое были охвачены дымом и оказались в ловушке. Это была ужасная трагедия, и дорожный патруль согласился с его версией. Третий дом сгорел до самой дюны, и от него остались лишь парочка стен и обломки мебели, лежавшие под стеклянной поверхностью холмика расплавленного песка. Потом было чисто номинальное расследование о том, Трое мужчин из пожарной охраны округа Болдуин четверть часа обтапались по почерневшим руинам третьего дома, а позже доложили в письменной форме, что не нашли ничего, что могло бы стать причиной пожара, кроме несчастного случая. На самом деле, их куда больше поразила странная песчаная дюна, которая словно поднялась из лагуны Сент-Эльмо с целью поглотить находящееся там здание. Люкер Большая Барбара, Ли и Индия, ехавшая обратно по автодороге Дикси-Грейвс, вслед за полицией, видели оттуда, что идеальный конус, возвышавшийся над домом Савиджей, заметно смягчил свои очертания. Теперь, подключив воображение, можно было подумать, что это естественное, но всё же невероятное явление природы появилось здесь под воздействием ветра и дрейфующего песка. Через 2 дня В моббл были доставлены три гроба, а человек из полицейского участка округа в частном порядке предупредил Дофина, что они пусты. В обломках третьего дома даже заострённой палкой нечего было поддеть. Большую Барбару, Ли и Индию это порадовало. На следующий день в моббле провели три похоронные службы в трёх разных церклях. Рано утром В баптистской церкви Сон Грейс Джонни Рэд бросился плакать и причитать у крышки пустого гроба Одессы, а после службы умолял Ли одолжить ему сотню долларов, чтобы перекантоваться на время, пока он не найдёт покупателя на дом Одессы. Похороны Дофина проходили в церкви Святого Иуды Фадея в начале дня, и на них не было никого, кроме четверых знавших, как он умер, и сестры Мэри Скот. Ли подошла к невестке, пошептала с ней несколько минут, и затем сестра Мэри Скотт отложила серебряный нож, который должен был проткнуть грудь дофина. На протяжении всей службы она неоднократно осеняла себя крестным знамением. Пустой гроб был замурован в ниши над Мэриан Сэвидж. Накануне при подготовке мавзолея к погребению, смотритель обнаружил, что мемориальная доска Мэриан Сэвидж упала со своего места и, и разбилась о мраморный пол. Квадрат фанеры уберег Ли от унылого вида подножия гроба тещи. Служба по Лоутону МакКрею проходила в епископальной церкви Святого Джеймса на бульваре Говернмент, где они с Большой Барбарой венчались и крестили своих детей. На мероприятии присутствовало много людей, и Большая Барбара зарезервировала скамейку прямо за той, на которой сидела вся семья, для Лулы Перл Торндайк которая пришла в обтягивающем платье с позолоченным орехом пекан, прикреплённым к воротнику. После трёх церемоний в трёх разных церквях и трёх захоронений на трёх разных кладбищах, четверо выживших были просто измотаны. Они возложили чёрный венок на дверь малого дома, выключили свет, чтобы те, кто пришёл утешить, не стали звонить в колокольчик. За последние 3 дня утешения им хватило с головой. И очень долго сидели на застеклённой веранде. Семейство сошлось во мнении, что самым изматывающим в тот день было лицемерие. Они оплакивали три пустых гроба: два синих и один серебряный. "Я даже не знаю, что чувствую", сказала Лиза всех. "Всё, что произошло в Бельдами, просто кошмар. Это было так неправильно". И мы ничего не могли сделать, чтобы это остановить. И с тех пор мы просто лжём, лжём и лжём о том, что произошло. Удивительно, что кто-то в это поверил. Но со всей этой ложью у меня не было даже времени подумать, что всё это значит. В смысле, что Дофина больше нет. Каждый раз, когда я слышу какой-нибудь шум, поднимаю глаза и думаю, что это Дофин заходит в дверь. Или просыпаюсь утром и думаю: "Ой, пора привести Одессу" Или слышу телефон и думаю, что это папа, который хочет, чтобы дофин для него что-то сделал. Дайте мне месяц, и месяц я буду ждать, когда они просто зайдут в комнату и скажут «Привет всем!» Перед тем, как я смогу заставить себя проверить, что они все в самом деле там умерли. В среду, 12 июля, Люкер и Индия вылетели обратно в Нью-Йорк. Люкер провел три дня отвечая на письма и телефонные звонки, а затем отправился с Индией в Удсток и остановился в доме друга, который летом предпочитал Файер-Айленд. Там, в прохладном и одиноком лесу, Люкер и Индия стремились отправиться от Пережутово. Они никогда не говорили о Бельдами. Ли и Большая Барбара совершили турне по западным национальным паркам, задерживаясь в каждом на 4 дня. К середине ноября они вместе вернулись в малый дом, а Люкер и Индия приехали на День благодарения. Между Рождеством и Новым годом у Ли родились мальчики-близнецы, которых назвали Дафином и Дарнли. В феврале завещание Лоутана вступило в силу, а Дафина ещё через несколько месяцев. Владения Савиджи были огромными, и дело осложнялось тем фактом, что Дафин умер, когда ещё не решился вопрос о разделе имущества его матери. Но лишь только получив полный контроль над собственностью, Ли тут же продала Бельдам, интересовавшейся им нефтяной компанией. Та была рада его получить, прошел целый год с того момента, как Лоутон впервые предложил семье продать участок. Тем временем, никто из них не возвращался в Бельдам. Они даже реку Тенсо в округе Болдуин пересекали с опаской. Большая Барбара сдала в аренду бизнес по производству удобрений каким-то родственникам Лоутона, которые позорно обманули ее, пометуя, как Лоутон обращался с ними в прошлое десятилетие, и Большая Барбара посчитала это справедливым. Она никогда не ездила в Билл Форест, потому что сама поездка и даже названия слишком напоминали ей о Бельдаме. В конце лета, через полтора месяца после того, как нефтяная компания подписала документы на собственность, известную как Белдам, ураган Фридрих обрушился на побережье Алабамы. 90% деревьев ореха пекан в округе Болдуин, многие из которых было более 70 лет, оказались выкорчеваны. В Голфшорс то, что не смогли уничтожить разрушительные приливы, добили ветер и дожди. Здесь воды залива просто разошлись по всему полуострову. Они сравняли дюны и похоронили дорогу Дикси Грейвс, спихнули Гаск в бухту Мобил. Не осталось ничего, что выдало бы им местоположение Бельдама – ни палки, ни кирпича фундамента, ни лоскутка ткани, застрявшей на умирающем шиповнике. Песок из залива заполнил лагуну Сент-Эльмо, и теперь это была не более чем влажная впадина на побережье от пролива, который удерживал Дафина и Одессу в бельдахме в ночь перед их смертью, не осталось даже канавки. Нефтяной компании пришлось нанять геодезистов, чтобы они указали, где находится купленная собственность. Осенью, после разрушения бельдома, Люкер и Индия совершили ещё одну поездку в Алабаму. Индии, близнецы Дафин и Дарнли были настолько отвратительны, что ее невозможно было уговорить оставаться с ними под одной крышей. Ли она сказала только, «Я ненавижу детей, меня от них выворачивает». А своему отцу Индия призналась, «Помни, я вижу то, что видела Одесса. Эти младенцы не мак-креи, они сэвиджи».